Глава 26. Семена ревности растут медленно. Обратный путь я преодолела достаточно быстро. Всё-таки идти по уже протарённой дороге проще и быстрее, как минимум, потому что ты точно знаешь тот путь, что был проделан ранее. Боги мои, я начинаю говорить, как тот старец. Перо я всё-таки спрятала в недра сумки. Мало ли пригодится. Раз уж я почему-то попала в мир где настоящая магия, а не просто дар существует, то стоит играть по правилам, а не идти против ветра. Пока размышляла об этом, изредка опускала руку в сумку и поглаживала Орни, которая перестала вздрагивать и теперь просто спала. Спустилась в то место, откуда все началось. Та же пещера, только сейчас она открыта, если можно так сказать. Уходя, я видела лишь узкий проем с характерной алой тканью, повязанной на один из уступов, но теперь передо мной возник настоящий домик в скалах. Теплота и уют ощущались и в приоткрытых створках странной двери, в шумном треске костра, смехе людей. Смехе людей. Я сделала шаг внутрь гостеприимного дома, который тут же ощерился порогом, от отчего я вновь споткнулась. Мои бедные ножки, как же больно! Подвывая на одной противной ноте и подпрыгивая, я ввалилась прямиком к шумной компании. Та затихла. Затаилась, как мышь под веником. «Нора?» Папин голос казался тихим на фоне ускоряющегося стука сердца. «Папа! Живой! Слегка поцарапанный, но целый!» Подошел и крепко обнял, окутав запахом какой-то плесени. Но это было так неважно. Он рядом, а значит, все хорошо. Так думала я, пока не решилась оглянуться по сторонам. Но от печальных мыслей меня отвлек папа, все еще обнимающий за плечи. «Все хорошо?» Папины глаза внимательно осмотрели меня с ног до головы, от отчего я поежилась и невольно вжала голову в плечи. Он так делал всегда, когда его что-то не устраивало. «Ты выглядишь уставшей. Где ты была?» Почему-то стало больно и неприятно от мыслей. Грустные, озлобленные как голодные псы. Чудовище. Я. Я... Я пошла наверх, и... Лисица захихикала, переплетая свои хвосты с конечностью неко Этот жест был такой демонстративный, такой... собственнический, что отреагировать я просто не могла. — И зачем ты убежала, хорошая моя? От такого обращения меня всё передёрнуло. Казалось, эта наглая лисица ворвалась в мое личное пространство под молчаливое одобрение других. Но ничего, справа по коридору есть умывальни и чистые вещи. Я приготовила, — пояснила она, — на всякий случай. Сказано было на редкость ласковым тоном, а это обращение... Бррр! И Танзум любил приветствовать своих слушателей и ярых читателей этой фразой, может, поэтому мои следующие слова прозвучали несколько агрессивно. «Спасибо», — только и смогла выдавить я, пока, пылая от гнева, шла в указанном направлении. Вся эта добрая, нарочитая забота, улыбки, серой пены оседали на коже, оставляя грязные разводы. Мне было физически неприятно находиться в одной комнате с этой... этой... просто слов нет... приличных. В уютной комнате нашлись не только раковина, но и вполне себе современный душ. Неплохо лисы в горах устроились, со всеми принадлежностями. Я с удовольствием переоделась в чистое, правда, пришлось стирать бинты, чтобы заново перевязать руку, рана уже обросла коричневой коркой и неприятно жгла, но это было лучше, чем носить на себе непонятную штуку в ожидании удара. В отражении на меня смотрела я, только сильно уставшая. Неприятно и даже мучительно было сравнивать себя и прекрасную, буквально излучающую здоровье и свет девушку-лесу все равно, что траву у дороги и красивую свежую утреннюю розу. Неудивительно, что кот предпочел мне эту. Как ее там? А я ту? За всеми этими переживаниями я и не заметила, как слишком глубоко ушла в свои мысли, услышав, что меня зовут только после третьего раза. «Нора!» — голос папы звучал тревожно, и я не решилась тянуть время, лелея своей обиды. «Иду!» Немного поплутав, наткнулась на всю компанию, сидящую за большим обеденным столом. Было место и для меня, аккурат между хозяйкой вечера и папочкой, который все еще тревожно рассматривал меня. «О, вот и ладно!» Лиса радостно хлопнула в ладоши, зажигая яркую лампу фонарик над столом. «Клади свою сумку и садись с нами ужинать. Сегодня мы все здорово устали». «А... твоя панда?» Вышла прогуляться, пока ты приводила себя в порядок. Лиса еле заметно поморщилась. Так что тебе не о чем беспокоиться. Пришлось молча проглотить этот поток доброжелательности и сесть там, где накрыли. Чудесная посуда. Выше ее я и головы поднять не могла, боясь пересечься взглядом с котом. Мне было неловко. Бросила с незнакомкой, да еще и не оставила невесточки. Хотя, с другой стороны, он сам виноват. Обещал защищать, а что в итоге? Соевый творог с диковинным названием в любое другое время принес бы необычайную радость, но сегодня лишь горечью застревал в горле, даже хлеб не спасал. Я злилась и не понимала многого, но сегодня это чувство усилилось в разы. Папа, расспросив все о моем самочувствии, переключился на Ксению, которая рассказывала о том, что кошки редко едят человеческую еду, но никогда не брезгуют, «Святое дело!» А кот ворковал с лисой. Надо сказать, те и правда смотрелись довольно гармонично. Девушка с коричневыми лисими ушками звенела серьгами и хихикала над шуточками юноши с кошачьими ушами. Огонь, ее и лед, его волос вместе выглядели очень даже красиво, только с того на душе не тепло, не холодно. И тут лиса взяла слово. «Меня зовут Аята, кстати. Я не представилась, извини». Девушка искренне беспокоилась об этом, а я лишь кивнула, чтобы не показаться невежливой. «Я так обрадовалась, что твои родственники очнулись, что даже и не сообразила, и в голову не могло прийти, что ты отправишься куда-то сама». Конечно, все это было сказано таким тоном, будто расстроенная хозяйка журит провинившегося глупого гостя. Даже показалось, что сделано специально, чтобы меня унизить». «А где вы пропадали?» Я обратилась к папе, смотря при этом за реакцией Аяты. «Почему вы не вернулись назад?» «Так не могли, дочка». Папочка Хмуро пожал плечами и покосился на хозяйку. Аята говорит, что нашла нас связанными в недрах гор и гнить бы нам там до скончания века, если бы не она. Папа в очередной раз улыбнулся хозяйке. Та порозовела, как мака, в цвет и спрятала лицо на груди у кота. «Но как же они не понимают, а если это она всё подстроила? Уж больно подозрительно, что именно лиса нашла в лесу двух потеряшек. А я-то, если не сложно, я скопировала тон своего начальника, расскажи мне, как ты спасла моих родителей. Лиса, наконец, перестала липнуть к коту, но руку с его груди не убрала. Вот же гадость. Напротив, придвинулась ближе и начала свой рассказ. Утром, как всегда, Я выполняла свои обязанности. Поймав мой непонимающий взгляд, соизволила пояснить. Патрулировала окрестности на предмет заблудших душ или их останков. Папа вздрогнул и ближе прижал к себе Ксению. и обнаружила чёткий след некомата, но не придала этому особого значения. Но после обеда они прямо активизировались. Не особо люблю танцующих со смертью, и в этот раз чутьё меня не подвело высоко в горах, там, где не может ступить нога простого смертного, лежали обессиленная Бакэнака и человек с даром пекаря. «Странная компания», — подумала я, и решила помочь. «Не люблю некомата». «Лисы с некромантами плохо ладят», — пояснил кот, приобнимая Аяту за плечи. И от этого жеста стало так тоскливо. Так вот, а дальше приютила по всем законам гостеприимства — и хотела их отпустить на следующий день, как окрепнут. А тут вы. Ищите. Эж давно не захаживал в наши края. Лисица ненавязчиво потерлась о плечо Бакыныка, смотря прямо в глаза. Было так одиноко. Да и он постоянно пропадал то на работе, то в общине. Хорошо, что вы пришли. Жаль, что по такому поводу. Недобрые вести всегда мчатся быстрее ветра, а добрых днем с огнем не сыщешь». Процитировала я старика. «О, ты уже пообщалась с Цуру? Занятный выбор», — улыбнулась Аята. «Да, он необычный и очень интересный. Похож на монаха из легенд». Лиса улыбнулась уголками губ, в черноте ее глаз вспыхнула лукавая искра, будто я сказала что-то смешное. Лишь чудаки и сумасшедшие понимают смысл его фраз, но тут же добавила «Ты не обижайся, Просто он среди нас самый странный. Возможно, единственный, кто может показаться всем. А мне понравился. Суру интересный. Девица посмотрела на меня такими глазами, мол, что с этой дурочки можно взять. Это унизительно, в конце концов. И неужели никто не видит, что она издевается, глумится надо мной и моими чувствами? Это была правда. Лиса замолчала ненадолго, но решила продолжить трапезу, не отвлекаясь на какую-то нору, которая получила больше вопросов, чем ответов. Импровизированный обед закончился, и Аята пошла показывать гостям их спальные места, не забыв ещё раз проехаться по моему самолюбию. И хозяйка хорошая, и гостей приголубила, и спать уложила, не девица, золото. Ещё и намекнула коту на возможное место ночёвки. Конечно же, у неё в спальне. «Ночи тут нынче холодные», А я-то прошла мимо Эша, виляя попой, буквально выставляя свои прелести напоказ. Красивые хвосты медленно покачивались в такт невесомым шагам. Всё же очень красивая девушка. Как жаль, что такая непонятная. Конечно, холодные. Морозные. Не стала слушать их заигрывание и пошла к папочке. Но и здесь ждала меня неудача. Сидя на постели... Отец поглаживал Ксению по волосам и мурлыкал какую-то колыбельную. Кошка вздрагивала, подставляя нежное ушко под почесушки. «Мол, не ленись, проведи еще раз ладонью». Они были в своем особом мире. Казалось, что еще один мой шаг, и мелодия момента рассыплется на крохотные комочки, спорхнет и исчезнет. Не стало им мешать. Моя маленькая Орни вовсю прогуливалась в отведенном ей месте. Смешная, она ходила по краю стула и спрыгивала прямиком вниз, в мягкие подушки, а потом, уже приземлившись, взбивала нежный шелк лапами, будто терзая невидимого врага. «Хорошая моя!» Пандочка повернула голову в мою сторону, все еще продолжая лежать на спинке. «Не понимаю, как могла я перепутать хитрого хорька с красной пандой? Моя Орни в сто раз лучше!» «Что такое? Ты грустишь? Тебя кто-то обидел?» — спросила Орни, млея под моими пальцами, подставляя пузико. «Ты очень грустная. Я могу тебе как-то помочь?» Я лишь тяжко вздохнула, запуская руку в колючий мех. «Вряд ли. Просто, знаешь, я чувствую себя такой одинокой здесь». Я погладила пузико. «В этом месте. Одна ты у меня осталась. Да этот чертов осколок». Он лежал там же, на дне сумки. Обычный кусок породы на свету казался каким-то янтарно-сказочным осколком. Удачно я его прихватила, ведь в моей руке лежал почти такой же камешек с изображением панды, которое я по неосторожности потеряла. А теперь, видимо, нашла, но очень похож. Только янтарный. «Что это у тебя?» Орни высунула любопытную мордочку и легла мне на колени. Ух ты, какая красота! Давно не видела такого рядышком, а не за много рук. Рук? Да. Обычно владельцы, таких как я, не имеют такого преимущества. Ты в этом плане особенная. Особенная? Да, действительно. Собственный дар заблокирован. По городу бегает преступник и приторговывает пауками, или же просто их выпускает. Безумная Марта, а я... Я потерла руками виски. В этот раз я как никогда ощущала собственную никчемность. часть не знаю, да еще и тут прохлаждаюсь. Боги мои, да это прекрасная идея. Орни лишь заискивающе улыбалась, все еще не понимая, о чем я. Я же приняла, наверное, очередное глупое решение, но не услышала никаких доводов разума. Огонь надежды с новой силой разгорелся во мне. Папа с Ксенией сидели в той же позе, изредка переговариваясь. «Папа!» — я слегка потрясла отца за плечо. «Что такое, милая? Почему ты снова в своей чудовищной одежде? Тебе же одолжили прекрасное платье». «Пап, я хочу пойти домой. Надо кое с чем разобраться». Беспокойство не исчезло с его лица, но редкие морщины разгладились. И не заметила даже, как седина посеребрила его виски, а на затылке появились первые залысины. «Он стареет, мой папа». «Уверена?» — не ответила, лишь кивнула. Уходя, кинула взгляд в сторону пары на кровати, чтобы с ужасом увидеть жуткое видение. На правой руке Ксении и на левой у отца висели знакомые браслеты. Но спустя мгновение видение исчезло. Неужто показалось? Еще раз осмотрела их на предмет странных браслетов, но не обнаружила ничего подобного. Померещится же такое. Крадучись, я с предельной осторожностью прошла мимо спальни лисицы. Стараясь не слышать и не думать. Слишком болезненно. К чему были все эти поцелуи, объятия? Забавные приключения? Тогда с меня хватит. По-хорошему надо поговорить, как всегда наставлял папа. Но так не хотелось. Второе сильное чувство опять не принесло ничего, кроме разочарований. И я, собрав все свои вещи под впечатлением от увиденного и услышанного, отправилась домой. На улице, вопреки моим опасениям, было сухо. Солнышко пробивалось сквозь редкие тучи, даря остатки тепла. Скоро скроется. Скоро домой. Дорогу, на удивление, запомнила хорошо, хоть бежать пришлось долго. — Орни, я точно никак не могу стать лидиру, — взмолилась в очередной раз — на что малышка лишь философски заметила. Всему свое время. В нижние кварталы я заходила с опаской, но волновалась зря. Ни Бакенека, ни каких-либо еще обитателей я не заметила. Правда, по моему родному кварталу ходили какие-то странные стены с руками-ногами, путая и пугая случайных прохожих. В местном кабачке над головой пьяница Виталий Фейри, а за спинами женщин маячила непропорционально длинная тень с одним большим глазом. И почему я этого не видела раньше? Все казалось каким-то кошмаром, жуткой детской сказкой. И только оказавшись около своего дома, увидела запачканные черной краской двери, жуткие символы. Как же это оттирать? Внутри было затхло, немного пугала сырость и сильный химический запах. «Засеки в Арасе!» Дух тут же материализовался. На этот раз девочка была в смешном наряде и переднике поверх кимоно. Она поклонилась, я отзеркалила ее движение. «Да, хозяйка!» «Я хотела сказать спасибо. Ты так меня выручила, даже всех убрала!» «Не за что!» Девочка снова закивала и, постоянно кланяясь, принесла с кухни большой ароматный напиток. «Держи, тебе надо набраться сил, хозяйка!» Я с благодарностью приняла приятно пахнущий отвар из трав. «Спокойных снов, хозяйка!» Тихо вторила ей, уже уходя наверх. «Все, теперь точно спать». Веки налились свинцом, мозг уже плохо соображал, и я предприняла единственную попытку не уснуть на ходу. Но приятно пахнущие травы действовали успокаивающе, и я погрузилась в глубокий сон, все еще держа на животе свернувшуюся калачиком орни. А посреди ночи Пришла в голову гениальная мысль.